Глава четвертая Октавиан Фурин проснулся поздним утром, чувствуя себя так, будто перепил плохого красного вина. Голова болела, желудок крутило, от слабости ему пришлось привалиться к стене и собираться с силами, пока Фидоли вел его лошадь. Он хотел вызвать рвоту, чтобы в голове прояснилось, но на пустой желудок это было невозможно. В голове лишь зашумело сильнее. Он знал, что надо вернуть кровь в конечности и изгнать стыд, который жег его огнем. Когда домашний раб ушел за седлом, Октавиан принялся колотить по бедру кулаком. Все сильнее и сильнее, пока перед глазами не начали вспыхивать звезды. Его слабая плоть. Он проявлял предельную осторожность после первого раза, говоря себе, что просто чем-то заразился в зловонном воздухе Египта. Тогда его люди нашли своего командира без сознания, но решили, что он напился до бесчувствия и не увидели в этом ничего особенного, учитывая, что Цезарь с царицей Египта постоянно закатывали пиры, продвигаясь по Нилу. Он чувствовал, как по ноге начинает расползаться синяк. От злости ему хотелось кричать, его предало собственное тело. Юлий говорил ему, что тело — это всего лишь инструмент, который надо бы натренировать и подчинять, как собаку или лошадь. И теперь его друзья находились рядом, когда он отключился. Перед этим молодой воин пробормотал молитву богини Карне в надежде, что его мочевой пузырь не опорожнится во второй раз. Только не у них на виду. «Пожалуйста», — шептал он покровительнице важнейших органов человеческого тела, «что бы это ни было, освободи меня от него». Октавиан проснулся чистым и накрытым одеялами. Но воспоминания о прошлом вечере обрывались получением письма из Рима. Он не мог сжиться с новой реальностью. Его наставника и защитника убили в Риме, лишили жизни в, казалось бы, самом безопасном для него месте. Октавиан просто не мог в это поверить. Федолий вложил поводье ему в руку, озабоченно глядя на молодого человека, которого трясло под лучами утреннего солнца. «Вы хорошо себя чувствуете, господин?» — спросил он. «Если вы больны, я приведу из города врача». «Перебрал спиртного фидолей, ответил Октавиан. Раб кивнул, сочувственно улыбнулся. «Долго это не продлится. Утренний воздух прочистит вам голову. И отрей сегодня чувствует свою силу. Он домчит до горизонта, если вы ему позволите». «Спасибо. Мои друзья проснулись?» Гай-Октавиан пристально наблюдал за Федолием, чтобы понять, знает ли тот о его беспамятстве. Но лицо раба сохраняло самое невинное выражение. «Я слышал, как кто-то ходит. Позвать их, чтобы они присоединились к вам?» Октавиан с трудом уселся на лошадь и затрусил через двор. Федолий поспешил за ним, чтобы взять поводья, но воин отмахнулся. «Не сейчас. Я увижусь с ними, когда вернусь». Он вдавил пятки в бока лошади и Атрей рванул вперед, радуясь, что его выпустили из стойла и предвкушая долгую скачку. Краем глаза Октавиан заметил движение в дверях и услышал, как гриппа зовет его. Но оборачиваться и откликаться не стал. Топот копыт вполне мог заглушить голос, а встретиться лицом к лицу с другом молодой человек не решался. Пока не решался. Лошадь и всадник быстро миновали ворота — В испансии Агриппа побежал следом, протирая глаза, но через несколько шагов остановился и зевнул. Во двор вышел меценат, одетый в тунику, в которой спал. «Ты позволил ему ускакать одному?» — упрекнул он товарища. Агриппа улыбнулся, видя, как растрепан римский патриций и как торчат во все стороны его смазанные маслом волосы. «Пусть протрясется», — ответил он. «Если Октавиан болен, это пойдет ему на пользу» одни только боги знают что ему теперь делать меценат заметил слугу стоявшего наклонив голову приготовь моего коня федолий приказал он и ломовую лошадь которая вынуждена страдать под весом моего друга кивнул он на Агриппу. раб поспешил к конюшне встреченный радостным ржанием стоявших в тени лошадей римляне переглянулись такое ощущение что я заснул частому назад цельней потер щеки руками «Ты думал о том, что тебе теперь делать?» Агриппа откашлялся. «В отличие от тебя, я на службе. Я не решаю за себя сам. Вернусь во флот». «Если ты потрудишься воспользоваться тем удивительным умом, который ты так ловко прячешь, то осознаешь, что у флота, собранного в Брундизии, больше нет цели. Цезарь мертв, Агриппа. Без него никакой компании не будет. Боги...» «Легионы Рима собраны там, но кто их поведет? Если ты вернешься, то тебе придется долгие месяцы болтаться без дела, потому что Сенат про вас забудет. Поверь мне, я знаю этих людей. Теперь, когда их больше не накрывает тень Цезаря, они будут ссориться и спорить, как дети, выхватывая друг у друга клочки власти и могущества. Пройдут годы, прежде чем легионы двинутся вновь, и ты это знаешь. Они хранили верность Цезарю, но не сенаторам, которые его убили». «Октавиан сказал, что их амнистировали», — пробормотал в испансии, переминаясь с ноги на ногу. Меценат с горечью рассмеялся. «А если бы они приняли закон, обязывающий нас всех жениться на своих сестрах? Им бы подчинились?» «Честно говоря, меня с детства восхищала дисциплина в армии. Но случаются времена, когда на доске происходит полная замена фигур Агриппа. Сейчас тот самый момент». «Если ты этого не видишь, тогда, возможно, тебе стоит сидеть среди тысяч матросов, писать донесения и наблюдать, как протухает вода, пока ты ждешь разрешения набрать свежий». «А что собираешься делать ты?» — сердито спросил моряк. «У меня нет патрицианской семьи, которая меня защитит. Если я не вернусь, рядом с моим именем появится пометка «В бегах», и кто-то где-то подпишет приказ, открыв на меня охоту. Я иногда думаю, что ты всегда жил слишком хорошо, чтобы понимать других людей». «У нас нет такой защиты, как у тебя». Пока Грип поговорил, лицо его раскраснелось. Меценат задумчиво кивал. Он чувствовал, что сейчас не следует еще сильнее злить друга, хотя его негодование всегда вызывало у молодого Патриция желание улыбнуться. «Ты прав», — голос мецената теперь звучал мягче. «Я состою в достаточно близком родстве с великими людьми, чтобы не бояться их. Но прав и я». «Если ты вернешься в Брундизий, то будешь выковыривать червей из еды до того, как засвидетельствуешь восстановление порядка. Уж в этом ты можешь мне поверить». Агриппа собрался ответить, и Патриций знал, что речь пойдет о приличиях и чести. Его товарищ поднимался по службе исключительно благодаря своим заслугам, и иногда это проявлялось особенно явственно. Меценат заговорил до того, как услышал слова о верности и присяге, и прочие благоглупости». «Прежний порядок. Умер с Цезарем, Агриппа. Ты говоришь о моем положении?» «Прекрасно. Позволь мне воспользоваться им, чтобы прикрыть тебя хотя бы на несколько месяцев. Я напишу письма с просьбой разрешить тебе не являться на службу. Они уберегут тебя от публичной порки и сохранят твое звание, пока мы будем со всем этим разбираться. Подумай об этом, здоровяк. Ты нужен Октавиану. По крайней мере, у тебя есть твой флот, твое звание». «А что есть у него теперь, когда Цезаря не стало? Очень может быть, что сейчас сюда скачут люди, чтобы довершить начатое в Риме!» Он вдруг оборвал фразу на полусловие, и его глаза широко раскрылись. Федолий! Сюда греческий горшок с дерьмом! Живо!» Раб уже вернулся с двумя лошадьми. Меценат выдернул поводья из его рук и запрыгнул в седло, поморщившись, когда холодная кожа с размаху соприкоснулась с его самым чувствительным местом. «Меч! Принеси оружие! Бегом!» — прикрикнул тот на слугу. Агриппа вскочил на своего жеребца, когда Федолий помчался через двор к дому. Его конь действительно заметно отличался от остальных. Он был высоким, мощным, и его черная шерсть сверкала на утреннем солнце. Под весом в Агриппы животное шумно выдохнуло и попятилось. Всадник рассеянно похлопал жеребца по шее, обдумывая сказанное другом — «Клянусь Марсом, лучше бы этим убийцам и правда быть тут», — пробурчал меценат, разворачивая своего коня. «А то я через полмили буду весь в синяках». Они услышали топот копыт, который с каждым мгновением становился все громче. Октавиан с бледным лицом влетел во двор. Он заметно удивился, увидев, что его друзья уже в седле, а Федолий бежит через двор с мечами. Взгляд Октавиана остановился на меценате. Туника Патриция задралась, из-под нее торчал голый зад. «Что это ты делаешь?» — спросил Октавиан. Его друг собрался ответить резко, но понял, что выглядит для этого слишком нелепо. «Разве ты не знаешь, что все молодые римляне отправляются на утреннюю прогулку именно в таком наряде?» — съехидничал он. «Хотя, может, до провинции эта мода еще не докатилась?» Октавиан покачал головой. На лице не появилась и тени улыбки. «Я вернулся, чтобы сказать, что вам надо собрать вещи. Мы отправляемся в Брундизий», — объявил он друзьям. При этом слове Агриппов вскинул голову, но первым заговорил меценат. «Я только что объяснял этому проницательному матросу, почему нам надо ехать куда угодно, но только не в Брундизий. По крайней мере, до того времени, как в Риме не наведут какое-то подобие порядка. Там царит хаос, актвиан. «Поверь мне, каждая римская семья сейчас удваивает охрану, готовясь к гражданской войне». «Ты прав», — ответил Гай Октавиан, — «но тем же заняты и легионы в Брундизии». «Тогда объясни мне, почему тебя туда несет». Он увидел, как взгляд его товарища обратился куда-то внутрь, глаза затуманились, а голова поникла. Заговорил Октавиан после долгой паузы. «Потому что люди там верны Цезарю, моей семье». «Если остался кто-нибудь, кто хочет отомстить за его убийство, я найду их в лагере у моря. Вот почему я должен скакать туда». «Ты понимаешь, что это могут быть те самые люди, которые, не задумываясь, убьют тебя?» — мягко спросил цельний меценат. Октавиан бросил на него короткий взгляд. «Я должен с чего-то начинать. Не могу позволить им отмыть руки дочисто и продолжать жить, будто ничего не случилось» я знал его меценат он был лучше этих тявкающих римских псов лучше любого из них он бы захотел чтобы я вошел в их дома и обошелся с ними точно так же как они обошлись с ним Агриппа кивнул почесывая бороду он прав мы должны скакать в брундизи здесь мы слишком далеко чтобы что то знать меценат переводил взгляд с одного из них на другого и в его глазах больше не поблескивали смешинки «Три человека? Против легиона Рима?» — спросил он изумленно. «Нет, не против, а с ними», — ответил Октавиан. «Я знаю этих людей, меценат. Я служил сотнями. Нет, с тысячами из них. Они вспомнят меня. Я, по крайней мере, знаю их лучше, чем все эти старики в Сенате». «Ясно», — кивнул Цильний. «Это приятно слышать». Он посмотрел на Агриппу, ожидая, что тот подаст какой-то знак, подтверждающий его нежелание участвовать в этом безумии. Но здоровяк не сводил глаз с Октавиана. Молодой человек, который сейчас легко спрыгнул с лошади и широкими шагами пересекал двор, произвел на него впечатление еще при их первой встрече двумя годами раньше. И не тем, что был кровным родственником Цезаря или видел великие города Востока. Нет, дело было в другом». Молодой римлянин мог разглядеть в лихорадочном мельтешении купцов, патрициев и солдат то, что действительно имело значение. В Испансии помнил его выступление на каком-то Перу. Октавиан говорил так хорошо и гладко, что его слушали даже пьяные. Он говорил о гордости, которую они должны испытывать за те достижения, что несли миру. Но Агрипп послышал в его словах и другой подтекст — ответственность, при этом ложившаяся на тех, кто представлял Рим в дальних краях, и цена, которую приходилось платить этим людям. Он с восторгом впитывал в себя идеи, которые никогда в жизни не пришли бы в голову его отцу, гнавшемуся исключительно за прибылью. Как-то раз напившийся патриций начал смеяться над Октавианом. Одним движением руки Агриппа сбросил его с балкона. Он улыбнулся, вспомнив насмешливое изумления, отразившееся на лице Октавиана, когда толпа устремилась мимо них обоих к упавшему. Этого хватило, чтобы завязалась дружба, хотя на том перу они увиделись впервые. Они пили и говорили до зари, и Агриппа возблагодарил своих богов за то, что послушался в тот вечер отца и пошел на пир. Следующим утром он не заключил новых сделок и не пошел искать богатых девиц, которые могли бы составить ему выгодную партию. Вместо этого он отправился в порт и завербовался на свою первую галеру. С того дня отец с ним не разговаривал. Пятна пота проступили на тунике Гая Актавиана, а на удилах его коня Атрея появилась пена. Однако его приказы прозвучали ясно и четко, и вслед за Фидолием в испансия Гриппа и Меценат направились к дому, чтобы собрать вещи. «Ты не упомянул про болезнь, которая поразила его вчера вечером?» Прошептала Гриппа. Циль не повернулся к нему. Этого не было, а если было, он сам должен сказать нам об этом. У дома Патриций спешился и накинул поводья на столб, прежде чем войти и переодеться. А Гриппа наблюдал за ним, но только оставшись один, позволил себе улыбнуться. Он любил обоих друзей и этим удивлял сам себя, потому что обычно очень трудно сходился с людьми. Но как можно было их не любить? Ведь даже меценат при всем его цинизме собрался скакать на коне с голым задом, решив, что Октавиану угрожает опасность. Агриппа глубоко вдохнул греческий воздух и медленно выдохнул. Он ценил римский порядок, стабильность и предсказуемость армейской жизни. В детстве и юности ему довелось побывать в десятках различных городов, наблюдая, как отец заключал тысячи сделок». Флот спас его от скуки и подарил ему место, где он стал частью чего-то большего и нужного. Разговор о разразившемся хаосе безмерно его встревожил. Он надеялся, что меценат ошибался, но в достаточной мере разбирался в ситуации, чтобы опасаться, что его высокородный друг правильно предсказал будущее. «Божественный Юлий ушел, и тысячи мелких людишек теперь бросятся заполнять оставленную им брешь». Агриппа понимал, что может стать свидетелем ужасного, увидеть, как республику рвут на части такие, как его отец, готовые на все ради сиюминутной выгоды. Он спрыгнул на землю и повел могучими плечами, чувствуя, как хрустит шея. В такие времена человек должен выбирать друзей с осторожностью, или его снесет потоком событий. Услышав, как меценат отдает в доме приказы, он улыбнулся, цепляя по воде за столб, и вошел в дом». По крайней мере, пока его несло к Брундизию. Марк Брут оглядывал город, подсвеченный пожарами. Желтые и красные сполохи напоминали болезнь, разъедающую здоровую кожу и распространяющуюся слишком быстро, чтобы взять ее под контроль. Через окно в маленькую комнатку вливался теплый ветерок, но и он не радовал Дом находился в парфюмерном районе, к востоку от форма, в миле от него. Три этажа высоко поднимались над землей, но Брут чувствовал запах уничтожения, которым Рим пропитался за три дня. Аромат душистых масел смешивался с запахом мокрого пепла, и Марку хотелось принять ванну, чтобы избавиться от этого запаха. Его тошнило от дыма и криков далеких стычек. Как только темнота окутывала город, погромщиков на улицах прибавлялось — Те, кто забаррикадировался в домах вместе с охраной, могли умереть от голода. Бедняки, как обычно, страдали больше других. Они гораздо чаще становились жертвами банд, в сравнении с теми, кто мог дать отпор. Где-то поблизости проходил армейский отряд. Звук их шагов Брут отличал от любого другого. Легионы на Марсовом поле не взбунтовались, во всяком случае, пока. Сенат торопливо издал указы о введении войск в город». Два легиона прибыли, но им пришлось шаг за шагом очищать улицы от разъяренных толп. Марк Брут потер предплечье, в которое этим днем угодил брошенный кем-то кусок черепицы. Его охраняла целая Центурия, но когда они шли к его дому на Кверинальском холме, с крыш на них посыпался град камней и осколков. «Интересно», — думал Марк, — «его специально поджидали? Или просто теперь ему уже нигде не найти безопасного места?» От этого воспоминания у него сжались кулаки — На узких улицах можно победить целую центурию. В Сенат поступали донесения о том, что на солдат нападали со всех сторон, что их забрасывали камнями с крыш, а в одном месте их облили маслом. Подожгли, и люди сгорели заживо. Под градом камней и черепицы генерал отдал приказ свернуть на боковую улицу. Они ушли, чтобы тут же вернуться по параллельным улицам, выбить двери и отрезать нападавшим пути отхода. Он помнил насмешливые крики и лица тех, кто с крыш наблюдал за каждым их шагом. И когда его люди добрались до домов, на которых сидели бунтовщики, то никого не нашли. Только участки выломанной черепицы и оскорбительные надписи напоминали о недавнем присутствии бунтовщиков. Брут отказался от попыток добраться до своего дома и вернулся в безопасный район, где улицы патрулировали тысячи легионеров». «Я думаю, что ситуация ухудшается, хотя с марсового поля прибывают все новые люди». Голос старого Кассия вернул Марка в настоящее. Как и он, сенатор смотрел на город. «Долго это продолжаться не может». Марк Брут раздраженно махнул рукой. Третий мужчина, находившийся в комнате, поднялся, чтобы наполнить чашу густым красным вином. Двое других повернулись на звук, и Луципелла приподнял седые брови в молчаливом вопросе. Касси покачал головой. Бруд кивнул, и пело наполнил вторую чашу. «Они опьянены победой, а не вином. Если бы мы отстояли здание Сената, все бы уже закончилось, но...» пело недовольно покачал головой. «Каменное здание не должно рушиться от того, что внутри подожгли деревянные скамьи». Однако от жара одна стена треснула от основания до верха. Крыша рухнула вниз с такой силой, что практически потушила огонь. «И что мне теперь делать, Луций?» — спросил Гай Кассий. «Я привел легионы. Я получил разрешение Сената убивать тех, кто нарушает комендантский час. Но погром продолжается. Нет, он набирает силу». Мы отдали целые районы этим скотам с деревянными дубинами и железными прутьями. Миллион граждан и рабов не остановить несколькими тысячами солдат. «Марк Антоний сегодня ходил к своему дому в сопровождении нескольких человек», — подал голос Брут. «Вы это слышали? Он их герой, своей речью воспламенивший толпу. Его они не трогают, а, услышав мое имя, воют, как волчья стая». «И твое тоже, Кассий, и твое, Пелла». Он пересек комнату и выпил вино из чаши тремя большими глотками. «В родном городе мне приходится скрываться как разыскиваемому преступнику, тогда как консул ведет себя словно миротворец. Клянусь богами, мне хочется...» Марк замолчал, его горло перехватило от ярости. «Все пройдет, Брут, ты сам это сказал». «Ярость, разумеется, должна выплеснуться, но они успокоятся, как только оголодают», — попытался успокоить его Луций. «Оголодают? Их банды в первый же вечер разграбили зерновые склады, и охраны, чтобы остановить их, не было так, потому что все люди были на форуме, боролись с пожарами. Ты знаешь, что братья Каска уже уехали?» «Знаю», — кивнул вместо Луция Кассий. «Они приходили ко мне, и я дал им охрану». У них поместье в нескольких сотнях миль к югу от Рима. Они переждут там». Брут пристально смотрел на сенатора. «Практически все люди, которые обогрили руки кровью вместе с нами, удрали, поджав хвост. Ты знаешь, что дед Семьюний все еще пишет письма для зачтения на форуме. Кто-то должен сказать ему, что его посыльных забивают до смерти». Он помолчал, раздираемый злостью. «Ты, впрочем, еще здесь. Почему, Кассий?» «Почему ты не убежал в свои виноградники?» Сенатор невесело улыбнулся. «По той же причине, что и ты, друг мой, и Пелла. Мы освободители, ведь так? Если мы все будем искать безопасные места вне города, кто знает, что произойдет после нашего ухода? Должен ли я дать Марку Антонию власть, которой он жаждет? Рим будет у него в руках с того самого момента, как толпа перестанет убивать и жечь». «Поэтому мне лучше оставаться здесь, да и тебе тоже». «Он это спланировал, как думаешь?» — спросил Луций пело наполняя чашу. «Он разъярил горожан этим проклятым манекеном. Он наверняка знал, что за этим последует». «Годом раньше я бы в это не поверил», — ответил генерал. «Я точно знал, что на такое Марк Антоний не способен. Когда он предложил проголосовать за амнистию, я подумал...» «Я подумал, что он признает новую реальность. Даже теперь я не считаю, что он предвидел погромы, которые последуют за его речью над телом Цезаря. И все же он не такой дурак, чтобы не схватиться за представившуюся ему возможность. Он — наша общая опасность». Пелло пожал плечами. От выпитого вина у него раскраснелись щеки. «Так убей его», — посоветовал он Марку. «Один лишний труп значения не имеет». «Улицы завалены ими, и скоро последует эпидемия. Я в этом уверен. А когда начнется чума, в Риме не останется ничего живого». Чаша в его трясущейся руке звякнула о кувшин, и только тут Брут увидел, что Луций охвачен животным ужасом. «Но со мной ничего такого не случится», — пело поднял чашу, салютуя своим собеседникам. Язык у него начал заплетаться». «Я убивал Цезаря не для того, чтобы умереть от рук пекарей и кожевников или выхаркивая легкие от болезни, которую подцеплю от трупов. Не это ты мне обещал, Кассий. Мы прячемся в темноте, словно воры и убийцы. Ты говорил, что нас будут превозносить». «Успокойся, Пелла», — рявкнул Гай Кассий. «Помни о достоинстве. Не гоже тебе оставлять разум на дне кувшина, тем более сегодня». «Если хочешь уехать из города, я тебе это устрою. На заре, если будет на то твое желание. А моя жена, мои дети, мои рабы, я не могу оставить их на растерзание толпы!» Голос сенатора стал ледяным, в него прорвалась злость. «Да ты, похоже, напуган, Пелла. Разумеется, ты можешь уехать с ними. Это Рим, и мы оба сенаторы. Большая часть погромов приходится на западную часть города». Тебя послушать, так все гораздо хуже. Максимум через двенадцать дней порядок полностью восстановится. Я пошлю за... Сначала ты говорил о трех днях, прервал его Луций, слишком пьяный, чтобы заметить несулящую ничего хорошего недвижность Кассия. А сейчас иди домой, велел ему Касси Лангин. Приготовь семью и собери вещи к отъезду, так ты убережешь свое достоинство от новых унижений. Пела смотрел на него, собираясь с мыслями. «Идти домой», — повторил он. «Улицы небезопасны. Ты сам говорил, что не следует выходить с наступлением темноты. Тем не менее, ты принял решение. Иди домой с высоко поднятой головой. А если кто-нибудь остановит тебя, скажи, что ты сенатор. Я уверен, тебе дадут пройти». Луци Пела нервно покачал головой. «Кассий, извини». «Не следовало мне такого говорить. Это все вино. Я лучше останусь с тобой, по крайней мере, до рассвета. Я могу...» Он замолчал, потому что сенатор пересек комнату и распахнул дверь, которая вела на лестницу и на улицу. Крики и звуки драки, раздающиеся снаружи, сразу же стали громче. «Иди домой!» На поясе Гая Кассия висел кинжал, и его рука легла на рукоятку. Пелло смотрел на него, разинув рот. Потом он перевел взгляд на Брута, но не нашел поддержки. «Пожалуйста, Кассий!» «Вон отсюда!» — рявкнул Кассий Лонгин. Плечи Луция поникли, и, уходя, он не посмотрел ни на одного из мужчин. Кассий едва удержался, чтобы не захлопнуть дверь, едва его пьяный сообщник переступил порог. «Как думаешь, доберется он до дому?» — спросил Брут, повернувшись к открытому окну. «Все в руках богов», — раздраженно ответил сенатор. «Я не могу больше терпеть его трусости». Марк Брут собирался ответить, но вдалеке начал разгораться новый мощный пожар. Он выругался, и его друг подошел к нему. «Это Кверинальский холм, так?» — спросил Кассий. Он знал, что на том холме у Брута немало недвижимости, и в его голосе прозвучала озабоченность. «Думаю, да». «Они никогда не тронут поместье Цезаря». Марк потер шею, чувствуя навалившуюся усталость. «В темноте трудно определять расстояние. Утром узнаю, если наберу достаточно людей, которые не струсят пойти со мной туда». Он говорил, стиснув зубы, и думал о жителях Рима, растаскивающих принадлежащие ему вещи. «Нам нужны эти легионы из Брундизия, Кассий, Еще тридцать тысяч человек разнесут эту толпу». Нам необходимо раздавить их, показать свою силу, которая заткнет им рты. Если бы я мог привести их, они бы уже были здесь, но офицеры Цезаря не отвечают на послание Сената. Когда все закончится, я прикажу казнить каждого десятого, сорву их орлов, переплавлю их в чаши для бедных, но сейчас я не могу заставить их стронуться с места. Где-то на улице, неподалеку от дома, громко закричал мужчина. Сперва оба собеседника вздрогнули, услышав его вопль, но потом перестали обращать на него внимание. — Я могу поехать к ним, — через какое-то время предложил генерал. Кассий удивленно рассмеялся. — В Брундизе? Тебя убьют, как только услышат твое имя. Ты думаешь, это я такой непопулярный, Брут? Твое имя в толпе скандируют громче всех, когда призывают отомстить за Цезаря. Марк выдохнул. Его трясло от бессильной злости. — «Может, тогда пора уходить?» — спросил он. «Пусть твой сенат назначит меня наместником какой-нибудь дальней провинции. Я еще не видел тех благ, которые ты мне обещал». «Пока не видел». Он замолчал, не желая ни о чем просить Кассия. Однако Брут не занимал никакого поста и не мог похвастаться личным богатством. Его средства подходили к концу, и он задавался вопросом, «А может ли Патриций Гай Кассий понять его трудности?» Цезарь смеялся бы над нами, если бы увидел, что мы прячемся от этих людей. Сенатор смотрел в ночь. Пожар на Кверинальском холме распространялся с невероятной скоростью. Уже горели сотни домов, разгоняя темноту и заливая ночь красным светом. К утру на улицах останутся тысячи почерневших тел, а дальше пело был совершенно прав. Последует болезнь, которая будет подниматься от мертвой плоти и проникать в легкие здоровых людей». В горле у Кассия что-то булькнуло, и Брут повернулся к нему, пытаясь прочитать выражение его лица. «Легионы есть и в Малой Азии», — наконец заговорил Гай Кассий. «Я думал о том, чтобы поехать туда представителем Сената. Наши восточные земли требуют защиты от здешнего хаоса. Возможно, через год-другой Сирия позволит нам забыть об этих кровавых днях». Брут задумался, но потом покачал головой. Он помнил жару и странности жизни в Египте и не имел ни малейшего желания возвращаться в ту часть света. «Только не Сирия. Во всяком случае, не для меня. Я никогда не бывал в Афинах, хотя в молодости много времени провел в Греции». Кассий махнул рукой. «Значит, будешь проконсулом в Греции. Решено. Я подготовлю все необходимые бумаги и пропуска. Клянусь богами, я не хотел, чтобы все так обернулось». Не стал бы свергать одного тирана, чтобы его место тут же занял бы Марк Антоний. Это не человек, а змея. Пока мы здесь, бунт будет продолжаться, отчеканил Марк Брут. Они охотятся за мной. Эти банды грязных рабов вышибают двери повсюду, ищут меня. Это пройдет. Я помню последние бунты. Тогда здание Сената тоже сожгли, но постепенно безумие сошло на нет. Главари умерли, Кассий, поэтому прежние бунты и закончились. Вчера мне пришлось дважды менять дом, чтобы они не смогли отловить меня. Брут зарычал, не в силах сдерживать ярость. Было бы куда лучше, если бы Марка Антония убили в первый же день. А теперь он ходит, где ему вздумается, всего лишь с несколькими охранниками. За ним не охотятся, он верный друг Цезаря». Снаружи что-то с грохотом рухнуло, и мужчины нервно обернулись на дверь, будто она внезапно распахнулась, и в комнату полезла дикая римская толпа. Неподалеку закричала женщина, но крик ее резко оборвался, словно ей заткнули рот. — Похоже, мы недооценили Марка Антония, во всяком случае его способность к выживанию, — ответил Гай Кассий, прежде всего для того, чтобы разогнать повисшую тишину. — «Я бы тоже только порадовался, если бы Марк Антоний стал еще одной трагической жертвой погромщиков, но сейчас он слишком осторожен. Да еще его так любят. Есть у меня несколько человек, но в такой ситуации они скорее пойдут к нему и расскажут о заговоре, вместо того, чтобы исполнить поручение». Брут фыркнул, на улице опять что-то обрушилось и раздались новые крики, хотя сообщникам показалось, что кричали уже дальше от дома, в котором они находились». «Пиши бумаги», — устало вздохнул генерал. «Я могу провести год или два, управляя Афинами. Когда эта вонь выветрится из Рима, мы увидимся вновь». «Можешь в этом не сомневаться, друг мой. Мы прошли слишком долгий путь, чтобы теперь увидеть, как наши труды идут прахом».